Привычка проявлять недовольство по разным мелочам очень невыгодна. И наоборот, привычка испытывать маленькие радости по разным, даже незначительным поводам очень выгодна. Вывод один. Необходимо заменить старую привычку новой. Если вы зададитесь целью в любом отрицательном, на ваш взгляд, явлении отыскать положительные моменты, у вас это получится без труда Превратите это в игру Вы можете заметить, что время от времени просто забываете, что хотели сменить привычку Это неизбежно, потому что привычка засела очень глубоко Как только вы дали слабину, маятник тут же найдет повод вас расстроить И вы сами не заметите, как накормите его своей энергией Не отчаивайтесь Если ваше намерение твердо, вы добьетесь своего, и деструктивные маятники в конце концов оставят вас в покое. Просто нужно почаще напоминать себе о своем намерении. Если действительно пришла беда, при которой радоваться вообще противоестественно, можно взять пример с царя Соломона. Он носил на руке перстень с печаткой, вовнутрь, так что никто не видел, что там было. Когда Соломон сталкивался с бедой или трудноразрешимой проблемой, он поворачивал перстень и смотрел на печатку. Там была надпись, и это тоже пройдет. Идеализация есть обратная сторона недовольства. Идеализировать Это значит переоценивать, возводить на пьедестал, поклоняться, создавать кумира. Действие равновесных сил приведет к развенчанию мифов. Любовь, созидающая и управляющая миром, отличается от идеализации тем, что она по сути своей бесстрастна. Безусловная любовь – это любовь без права обладания, восхищения без поклонения». Безусловная любовь не создает отношений зависимости между тем, кто любит, и предметом его любви. Если возникают отношения зависимости, если ты так, тогда я так, нарушается равновесие. Равновесие нарушается и в том случае, если одно сравнивается с другим или противопоставляется. Все конфликты базируются на сравнении и противопоставлении. Там, где есть противопоставление, равновесные силы обязательно включатся в работу, чтобы устранить избыточный потенциал. Поскольку потенциал создаете вы, действие сил будет направлено прежде всего против вас. Если ребенка излишне восхвалять, Он начнет тут же из вредности капризничать А если вы будете перед ним заискивать Он станет вас презирать Или, по крайней мере, уважать уж точно не будет Наилучший принцип воспитания и отношения к детям, и не только При котором не создается избыточный потенциал Это обращаться с ними, как с гостями Что означает дать им внимание, уважение и свободу выбора не позволяя при этом садиться себе на голову. Безусловная любовь не порождает избыточных потенциалов и отношений зависимости, но в чистом виде практически не встречается. В основном к чистой любви добавляется примесь желания обладать во что бы то ни стало. От права обладания трудно отказаться, Это вполне естественно и, в общем, нормально, пока не переходит границу меры. Чем сильнее желание ответной любви, тем сильнее действие равновесных сил. Чтобы добиться взаимности, надо просто любить, а не стараться быть любимым.